Двенадцать. Ворота шлюза перехода оказались распахнуты настежь. Сам блокпост нес следы скоротечного боя. Где-то виднелись опалины. В паре мест бетонных стен четкие отметины пулевых попаданий. Бронированное стекло у стойки валялось на полу в виде мелких осколков. Там же лежало два трупа в форме таможенного контроля. У пешеходного перехода на другой стороне толпилась группа подозрительных личностей. У многих виднелось оружие. Слышались пьяные выкрики. Раздавалась в воздухе стрельба. Жители города праздновали падение завесы, отделяющие зеленую зону от припортовых районов. «Не останавливайся», — велел я. Курцу не требовалось дополнительных пояснений. Как только эта публика увидит полицейский автомобиль, то без раздумий начнет стрелять. «На четыре часа!» Азартно выкрикнула Майя. И тут же высунулась из окна и открыла огонь. Какой-то тип вскинул оружие, собираясь полоснуть свинцом по внедорожнику с ненавистным окрасом центрального полицейского департамента. К счастью, наша безбашенная девчонка успела первой. Длинная очередь сложила бандита надвое. Краткоствольный автомат задергался в женских руках, но Майя крепко держала оружие. На лице радостный оскал, в глазах чертенята безумия. Перед воротами пришлось сбросить скорость, иначе сработают сенсоры, запустив протокол безопасности. Из асфальта выскользнут заточенные штыри, пробьют шины, заставят машину остановиться. Несмотря на смерть сотрудников, автоматика блокпоста продолжала исправно работать. Этот момент сыграл с нами злую шутку. Приметная раскраска патрульного перехватчика привлекла внимание. Народ на захваченном переходе начал оборачиваться с радостью, хватаясь за оружие. Они только что перебили дежурный наряд таможенного контроля и не видели причин не добавить к ним еще несколько копов. Но в дело вновь вмешалась Майя, которой сегодня так и не удалось толком пострелять, и она решила восполнить эту несправедливость. Длинная, на весь магазин очередь ударила свинцовым градом в толпу, в мгновение ока заставив забыть о желании добраться до полицейских. Удар без предупреждения сработал на все сто. Ведь обычно стражи правопорядка даже в самых критических ситуациях сначала предупреждали, а лишь потом открывали огонь. Здесь же по людям начали стрельбу сразу, не дав времени ударить первым. Это вызвало панику. К такому не привыкли даже самые отмороженные обитатели городского дна. Толпа с криками разбегалась. Кто-то пытался дать отпор и стрелять, но их опрокинули на землю и затоптали свои же товарищи. Амайя не успокаивалась. Четко, как на тренировках, поменяв магазин, она продолжила стрельбу, хладнокровно водя стволом по фигурам. Хорошая кучность и высокая скорострельность позволили накрыть как минимум половину из присутствующих на разгромленном блокпосту. «Да, девушка, похоже, вам нравится стрелять по живым людям», — задумчиво протянула Велора, глядя на валяющиеся на асфальте тела. «Это не люди, а отбросы. Нас бы убили, не задумываясь», — пришел на помощь Курц. И в целом я с ним согласен. Опоздая Майя на секунду, и в нас бы полетел Градпуль. Пусть лучше они, чем мы будем лежать мертвыми грудами. Поехали. Нам нужны частные посадочные площадки. Прекратил я бесполезное обсуждение. Знаешь, где это? Курц кивнул, но указал. Может, стоит сменить машину, чтобы больше не случалось подобных эссессов? Он кивнул на тела. Я на секунду задумался, бросил быстрый взгляд на одеяние Майи и Велоры. Порванные платья, едва скрывающие подтянутые женские тела, отметил наши костюмы. Дурацкие смокинги все еще оставались на нас и отрицательно качнул головой. «Нет, машину надо еще найти. Что сделать в пригороде не так просто. А если пойдем пешком, то точно привлечем к себе внимание. Или думаешь, нас примут за местных?» «Пришлось ближнику княжны признать мою правоту». Риск остаться в полицейском внедорожнике перевешивал риск идти пешком с неясными шансами на успех в поисках другого средства передвижения. К тому же перехватчик обладал легким бронированием. Что-то тяжелое не сдержит, но обычным пулем корпус должен неплохо противостоять. По крайней мере, если обстрел не будет слишком плотным. Против нескольких десятков стволов никакая защита не спасет. Будем надеяться, многие перепелись и не заметят в ночном освещении раскраску машины». Курц кивнул и надавил на педаль. Внедорожник покатил по улочкам гуляющего пригорода. А здесь действительно гуляли. На улицах выплеснулась вся пена местного сообщества. Шлюхи, наемники, криминальные элементы. Все шумели и праздновали вторжение в зеленую зону. Этих чистеньких богатеев, до которых наконец-то тоже докатилась кровь, грязь и смерть, в окружении которых жили обычные жители спорных территорий. Бары предлагали скидки. Бордели обслуживали клиентов с удвоенным усердием. Неоновые вывески открыто приглашали в наркопритоны, куда по случаю завезли новую дурь. Глядя на веселье, становилось понятно, что еще немного, и большинство жителей развлекательного квартала сообразит, куда идти продолжать веселиться. Следом за ними потянутся жители более грязных районов, трущоб и припортовых кварталов. И тогда центр захлестнет мутная волна с самого дна человеческого общества. И вторжение Тевтонов покажется мегаполису мелким недоразумением. Задумчиво проронил я. Велора меня услышала и, как ни странно, поняла. «Империя не допустит разграбления города», — стараясь казаться уверенной, заявила она. Но прозвучало слабо. Непонятно, то ли старалась убедить меня, то ли себя, в первую очередь. «У священной Германской империи сейчас хватает забот», — нейтральным тоном заметил я. Однако тему развивать не стал. Собственно, какое нам до этого дело? Ни сил, ни возможности как-то повлиять на исход ситуации нет. Так какой смысл об этом переживать? Так поступали Мещерские, занимаясь своими делами, глядя на окружающий мир через фокус собственных интересов. Подобный подход сделал княжество одним из сильнейших, поставив на одну ступень с другими русскими кланами. Отсекать ненужное, сосредотачиваться на главном, игнорировать лишнее. Полезный навык, делающий не только крупный влиятельный род еще более могущественным, но и позволяющий обычному человеку становиться сильней, живя упорядоченной жизнью. А внедорожник, между тем, быстро продвигался вперед. К счастью, плохое освещение и желание держаться с самых темных улочек позволили уберечься от очередной перестрелки. Вскоре появился поворот к пункту нашего назначения. «Ворота открыты», — указал Курц. Въезд на территорию частных посадочных площадок, как и у шлюза перехода, оказался распахнут на На секунду это вызвало опасение, что и здесь успели призвиться обитатели трущоб, но все оказалось не так плохо. Кроме нас, из города успело избежать немало народу. Многие направились первым делом сюда, проигнорировав порт и грузопассажирские транспортные артерии, универсальных магистралей. Последние, кстати, на мой взгляд, являлись самым лучшим вариантом для экстренного покидания города. Скоростной экспресс позволял уехать так быстро и так далеко, что наутро Скайфол окажется уже в сотнях милях. Непонятно почему люди не побежали к наземным станциям магистрали. С другой стороны, желающие пограбить сбегающих богатеев могли сообразить, где сделать это лучше всего и организовать у входа на посадочную платформу засаду. И вот группа денежных мешков из зеленой зоны в сопровождении близких и немногочисленных телохранителей, считая, что уже почти на свободе, попадают в ловушку, где их ждут хорошо вооруженные отморозки в ожидании процесса перераспределения материально-денежных средств. Может, кого-то оставят живых для выкупа, но это уже по обстоятельствам. женщины изнасилуют и тоже убьют. Или продадут в борделе, или тоже оставят для выкупа, смотря какое у нападающих настроение. Трупы отправят в море, а все добро — в карманы новых владельцев. Потом бандиты, как и остальные обитатели города, сообразят, что основные богатства остались за стеной и ринутся внутрь периметра безопасности. и Skyfall получит вторую волну желающих добраться до чужой собственности». «Вроде никого», — сказал Курс, притормаживая у будки охранника. «Езжай вперед. Линия 3А, место 15», — приказал я. Внедорожник плавно тронулся с места и уже через несколько минут обогнал компанию богато одетых людей. Увидев полицейскую рассветку, некоторые открыли рот, чтобы попросить о помощи, но соседи их быстро заткнули, толкнув локтем в бок. Связываться с неизвестностью в этих условиях никто не хотел. Мало ли кто скрывается затонированными стеклами патрульного перехватчика. «Налево!» Я указывал дорогу. Мазнув взглядом по дисплею навигатора, в центре приборной доски курс послушно крутанул руль. Площадка со знакомым ховером показалась через пару минут. «Силикон dragonfly стоял полностью готовый к взлету. Юки Амара с точностью выполнила приказ, согласившись на очередной короткий контракт. «И это еще кто?» Майя перехватила поудобнее автомат. Пришлось придержать слишком импульсивную девчонку за руку. «Подожди, хватит с меня на сегодня трупов». Тем более, на первый взгляд, стоящие у пандусы на посадочную площадку не походили на обычных головорезов. Зато были неожиданно шумными и не слишком вежливыми. «Прочь дороги, халуй! Пошел отсюда, ублюдок! Ты хоть знаешь, кого пытаешься задержать? Я исполнительный директор!» «Дам тысячу кредитов, если меня пропустишь! Пошел ты! Еще платить этому проходимцу деньги! Давайте вопрос просто убьем, нас больше!» Группа из пятнадцати-двадцати человек пыталась прорваться на площадку со стрекозой, и противостоял им Карл. Один, но с внушительной штурмовой винтовкой наперевес. Наличие последний пока мешало пусть небольшой, но толпе снести одинокого стража. Люди кричали, требовали пропустить, грозились карами, изредка следовало предложение подкупа, которое, к слову, быстро заглушалось другими угрозами. Все как всегда. Куча богачей добралась до средства спасения и теперь ждала, что их просто так возьмут на борт. Потому что они богачи и имеют высокий статус. Странные люди не понимают, что ситуация уже изменилась, и здесь и сейчас их положение и деньги перестали иметь значение. точнее, наоборот, стали источником лишних проблем, ведь сразу нашлось много желающих завладеть их кошельками. Они кричали, но не смели переступить невидимую черту, с опаской глядя на каменное выражение лица Карла. Внутреннее чутье подсказывало, что если придется, одинокий стрелок без колебаний откроет огонь. Особенно надрывалась одна визгливая баба. Толстая, в дорогом, на уродливом платье, с украшениями на жирной шее, она злобно кричала, чуть ли не брызгая слюной. «Ах ты, тварь! Одну быстро с дороги, ублюдок! Знаешь, кто мой муж? Он тебя с грязью смешает!» Она так самозабвенно орала, что в какой-то момент не выдержала и сделала шаг вперед. Небольшой и едва заметный, но этого хватило, чтобы ствол винтовки качнулся в нужную сторону. Бабу тут же кто-то дернул назад. Но общее настроение толпы это не изменило. Крики вперемешку с угрозами продолжались. Увидев нас, Карл сменил положение. Это сразу заметили люди. На припарковавшийся внедорожник начали оборачиваться. И вот тут случилось то, чего не могло не случиться. В один миг обезумевшие от страха и ярости люди поняли, что Хувербент ждал именно нас. Что одинокий стрелок защищал транспортник для других пассажиров. и что сейчас средство спасения, оказавшееся на расстоянии вытянутой руки, поднимется в воздух и улетит прочь, оставляя их в окружении опасного пригорода. Это проступило на лицах столь отчетливо, что не оставалось сомнений. Что последует дальше? Карлос метут. Нас растерзают, и плевать, сколько при этом погибнет народу. На чертов Хоберт все равно прорвутся, заставив пилота увести выживших прочь. «Твою мать!» Тихо выргался Курц, без труда просчитав настрой толпы. «О, боже!» Велора тоже поняла, что сейчас произойдет. И лишь Майя с предвкушающей улыбкой передернула затвор автомата, который крепко продолжала держать в руках. Покосившись на многообещающую улыбку девчонке, я мысленно чертыхнулся. «Она ведь сейчас начнет палить, и плевать, что перед ней толпа безоружных. Совсем у девахи крыша поехала!» Я не стал ждать, пока прольется кровь, и не стал тратить время на уговоры в бесплодных попытках успокоить озберевшую от страха толпу. Вместо этого обратился к уже привычной магии, хорошо себя зарекомендовавшей и уже сегодня спасшей нам жизнь. Ментальный удар буквально проломил волю озлобленных людей, смял разум, заставил сознание забиться в припадке безудержной паники. Кто-то застыл в ступоре, кто-то повалился на землю. но основная часть с дикими криками бросилась прочь. «Неплохо», — оценила Велора, косо на меня посмотрев. На княжну произвело впечатление скорость и мощность формирования ментального заклинания, накрывшего толпу. Нечто похожее, но многократно усиленное однажды использовал чернокожий колдун, пытаясь прорваться на борт сухогруза, на котором мне довелось плыть в скайфол «Скоро придут в себя», — Глухо буркнул я, переступая через бессознательное тело какого-то толстяка. Судя по пышности одеяния, ухляк присутствовал на светском приеме, где все началось. «Ваша светлость!» — приветствовал меня Карл легким наклоном головы. винтовку он при этом из рук не выпускал, обижав быстрым взглядом курса Я кивнул в ответ и присмотрелся к своему пока единственному настоящему вассалу. Карл выглядел умиротворенным. Не радостным, а именно умиротворенным. Из глаз исчезла угрюмость, появилось спокойствие, присущее всем бывшим отставникам. Месть явно пошла на пользу внутреннему эмоциональному состоянию. Смерть дяди принесла гвардейцу покой. «Поздравляю», — сказал я, протягивая руку. Карл крепко пожал ее, искренне ответил. «Спасибо». Мы оба знали, за что именно была благодарность, но не стали это уточнять. Хотя, по быстрому взгляду Вилоры, она бы не отказалась узнать подробности слегка необычного приветствия. «Юки, ты готова?» Я взбежал по спущенной аппарелле. Спутники последовали за мной. Прикрывал посадку Карл. «Да, твое могущество!» Шутливым тони отозвалась пилот-наемница, высунув голову в проход между кабиной и десантным отсеком. «Слышала, в городе жарко!» «Очень, и я не хочу здесь задерживаться. Давай на взлет!» Девушка кивнула. Почти в ту же секунду ховербент дёрнулся и оторвался от земли, убирая опоры. Юки управляла стрекозой напрямую, через ней рычив, и ей не требовалось дополнительное время на предстартовую подготовку. Я поднялся в кабину. Залитый светом мегаполис оставался по правому борту. Заверазорниц в северо-западной части всё ещё продолжала полыхать. Битва не останавливалась. Ни Тевтоны, ни защитники Скайфола не могли получить подавляющего преимущества. Внезапно цепочка красных огоньков, разделяющая зеленую зоны мегаполиса, от пригорка ярко мигнула, а через секунду погасла. Стена сразу в нескольких местах обрушилась неравномерными кусками, и лишь после этого долетело эхо глухих мощных взрывов. «Они пустили в ход тяжелое вооружение», — заметил Карл, поднимаясь в кабину следом. Это не похоже на взрывы от обычных гранатометов. Я нахмурился. Скорее всего, подогнали мехи. Будет полноценный прорыв. Имеющие на вооружении различные мехи, в том числе штурмового класса, наемные отряды решили не оставаться в стороне и присоединиться к веселью. Но, в отличие от своих менее экипированных коллег, пустили в ход тяжелое вооружение. И теперь неважно, сами они это сделали, или помогаете в тоном или губернатору Воггеру. И первый, и второй вполне могли вспомнить, что под боком находится вполне неплохо оснащенные боевые подразделения и предложить им срочный контракт. Главное, периметр безопасности окончательно прорван. Захваченный шлюз-переход с блокпостом еще можно отбить, закрыв ворота, но многочисленные провалы в стене просто так не заделать. Любой здравомыслящий человек в данный момент, наблюдавший за этим безобразием, понимал — городу конец. А значит, и статус у столицы колоний. «Скайфол больше не являлся центром южного полушария. Или в ближайшее время прекратит им быть, что не особенно важно». «Кому-то за это придется ответить», — пробормотал Карл. «И я с ним был согласен. Когда рушились основы, всегда находился тот, на кого вешали вину за изменившийся миропорядок. Другое дело, с какой стороны это подавали, как несомненное добро или неизбежное зло».